34 миллиона бутылок. Это практически треть всего экспортного рынка Франции. В два раза больше, чем в США, в три, чем в Германии и в 20 раз больше, чем в Испании. Монах-бенедиктинец Дом Периньон 1638-1715 не изобретал шампанского. На самом деле большую часть времени он посвятил как раз попыткам избавиться от пузырьков. Его знаменитое восклицание «Смотрите, я пью звезды», якобы обращенное к собратьям монахам, было придумано для рекламы шампанского в конце XIX века. Истинное же наследие переньона, применительно к шампанскому, заключалось в искусном смешивании, купажировании сортов винограда с разных виноградников и использовании проволочной или пеньковой сетки для бутылочной пробки. Лазейка В законодательстве позволяет американцам официально называть свои игристые вина шампанскими. Согласно Мадридскому договору 1891 года о международной регистрации знаков, только провинция Шампань может использовать это название. Положение было повторно закреплено в Версальском договоре 1919 года, который американский сенат отказался ратифицировать, а вместо него США подписали с Германией «сепаратный мирный договор» когда отменили сухой закон. Американские виноторговцы тут же воспользовались лазейкой в законе и принялись свободно продавать свое собственное шампанское к вязчему раздражению французов. Похожие на широкие чаши кубки «Коуп», из которых принято пить шампанское, не изготавливались по форме и размеру груди Марии Антуанетты. Впервые такие кубки были произведены в 1663 году в Англии, задолго до ее правления. Но топлис-дамочки в качестве модели сосуда для питья шампанского альтернативной английской. Никто пока так и не предложил. Где изобрели гильотину? В Галифаксе, графство Йоркшир. Виселица из Галифакса — представляло собой два пятиметровых деревянных столба, между которыми висело железное лезвие. Лезвие было закреплено на заполненной свинцом перекладине, управлявшейся с помощью веревки и ворота. Официальные документы свидетельствуют, что с помощью данного орудия в период с 1286 по 1650 год было казнено по меньшей мере 53 человека. Средневековый Галифакс жил торговлей сукном. Огромные отрезы дорогой материи оставляли сушиться возле мельниц на деревянных рамах. Воровство стало для города серьезной проблемой, и торговцам требовалось действенное средство устрашения. Это и подобное более позднее устройство под названием шотландская дева — «The Maiden». Вполне могли вдохновить французов на то, чтобы позаимствовать идею и дать ей собственное имя. Доктор Жозеф Гийотен был гуманным и мягким человеком, профессором анатомии, не любившим публичных казней. В 1789 году Гийотен представил Национальному собранию претенциозный проект реформирования французской пенитенциарной системы и придание ей большей гуманности. Доктор предложил универсальный механический способ казни, не дискриминировавший простолюдинов, которых до этого довольно неуклюже вешали, по отношению к богачам и аристократам, которым относительно чисто рубили головы мечом или топором. Большинство предложений Гиотена были отвергнуты сходу, однако идея эффективного орудия убийства